мне уже это не раз говорили, но сейчас ты ни в кого по-настоящему не влюблен?» «Нет. Впрочем, я не знаю, как вы понимаете, по-настоящему. Во всяком случае, невесты у тебя нет? Жениться ты не собираешься?» «О нет, за кого вы меня принимаете, дядя?» — возмущенным тоном спросил Джим. Глава девятая «Ну что ж, перейдем к делу», — сказал, помолчав немного полковник. «Ты по-прежнему недоволен твоей службой?» «Разумеется, недоволен. Адская скука. Зачем только вы меня на нее определили?» «Мой милый, тебя и сюда определить было нелегко. Не забудь, что ты вышел из поинта предпоследним». «Я действительно вышел предпоследним, но только из-за математики и поведения. Конечно, лучше было бы выйти последним, это было бы хоть эффектно последней в выпуске. Годишься ли ты вообще для военной карьеры?» А если нет, то для чего ты, собственно, годишься? Не так давно ты хотел избрать специальностью музыку, и действительно у тебя были способности. Гениальные! Но вы считали бы семейным позором, если б ваш племянник стал каким-нибудь жалким композитором вроде Вагнера. «Ты становишься хвостуном», — сказал полковник. Он знал, что Джим... Не страдает манией величия, а напротив, совершенно в себе не уверен, просто усвоил странную манеру речи. «Нет, я не хвостун, у меня все зависит от настроения. Иногда я чувствую себя победителем и даже нахалом, вроде как барышня, выставляющая свою кандидатуру на звание «Мисс Америка». «А раз как-то на пароходе я увидел на дверях уборной надпись «Джентльмен» и чуть не спросил себя, имею ли я право войти». «Это уж, конечно, преувеличение в другую сторону», — сказал полковник, засмеявшись. «В том, что ты джентльмен, не может быть сомнения, но мы говорим не об этом». «Молодых людей, играющих на рояле, очень много». «Но как я играю? Я несравненный знаток. У меня даже есть музыкальный словарь Риммана, в который я, впрочем, никогда не заглядываю, как большинство пианистов». «Перестань шутить. Я говорю очень серьезно. Если б я думал, что из тебя может выйти Вагнер, я первый тебя благословил бы на музыкальную карьеру», сказал полковник, «не вполне искренно». «Но этого не видно. Ты просто эстет. Довольно пустая порода людей. У тебя были способности к литературе, когда у человека слишком много разных способностей». Полковник не докончил фразы, увидев огорчение племянника. «Как бы то ни было, ты записался в армию добровольцем и прекрасно сделал. Назло тебе война кончилась как раз тогда, когда кончилась твоя военная подготовка. Но если б ты попал на войну, ты был бы очень разочарован. Война могла быть поэтической в былые времена, теперь в ней ничего поэтического нет» а новая война была бы просто бойней. Романтики не будет уже потому, что впервые в истории гражданское население будет подвергаться еще большей опасности, чем армия. Тебе никак не удастся рисоваться перед нью-йоркскими барышнями. Барышень будет убита больше, чем офицеров». Особенно, чем штабных. С тех пор, как существуют аэропланы, между штабами установилось молчаливое соглашение. Фош не бросал бомб на Гинденбурга, а Гинденбург на Фоша. Немцы в Африке не старались убить Монтгомери, англичане не пытались убить Роммеля. Это было бы неэлегантно. Едва ли не единственный род военной службы, где еще сохранилась романтика, это мой разведка. Отчего же вы меня туда не отдали? Не скрою, у меня были колебания. Ты не очень подходящий человек для этого дела. Так ты недоволен работой в паблик information